«Мам, смотри, как новенький!» «Это что же, тебе Александр Викторович уже успел велосипед починить?» «Ага. Я вчера в лесную школу сбегал, нашел его там». Егорка с радостью демонстрировал перед ней велосипед и не услышал, как сзади подошла бабушка, прокомментировала сердито. «Совсем не слух стал. Представляешь, Настя, я его вчера потеряла, а он, оказывается, в лесную школу ходил. Какой-то там учитель ему велосипед ремонтировал». «Не какой-то Александр Викторович, бабушка», — поправил ее Егорка. Тот самый, который меня из оврага достал и помог до мамы дойти. До мамы, до мамы. А бабушке ты не мог позвонить, да? Неужто я бы к тебе не прибежала? Так мамин дом совсем близко был. Ну и что? Сколько раз я тебе говорила, что нельзя ее, её... Нельзя к ней. Не надо, мам. Оборвала ее на полуслове Настя. Не надо меня отстранять до такой степени. Не надо, понятно? Мама ничего не смогла ответить, только смотрела на нее из-под поджав губы, обиделась. Непривычно для нее, что дочь позволяет себе такую категоричность. Не обиделась, оскорбилась даже: Да делай, что хочешь, мне-то что? Мама сердито махнула рукой, отворачиваясь и уходя в дом. Стараешься для тебя, стараешься. Жизнь свою кладешь, а ты об нее ноги вытираешь, как и половую тряпку. Около входной двери мама на секунду застыла, словно ждала, что дочь бросится к ней с извинениями. Не дождавшись силой потянула на себя дверь, переступила порог и хлопнула ею, что есть силы. Настя с Егором вздрогнули, посмотрели друг на друга испуганно. «Ну ты даешь, мам!» – прошептал Егорка, втягивая голову в плечи. «Так сильно бабушка еще никогда не сердилась!» «Да что я такого сказала?» «Ничего особенного и не сказала!» Растерянно проговорила Настя, разведя руки в стороны. «Ну да, мам, ничего особенного. Знаешь, какой у тебя голос был злой? Я никогда не слышала, чтобы у тебя был такой голос, особенно когда ты с бабушкой разговариваешь». Да он не злой, Егорка, просто... Просто и не могу больше. Чего ты не можешь, мам? Не знаю, как тебе объяснить. Да и не надо, наверное, ничего объяснять, ты маленький еще не поймешь. Давай лучше о чем-нибудь другом поговорим, ладно? Расскажи, как ты к Александру Викторовичу сходил. Как он тебя встретил? Да нормально встретил. Сначала спросил, как моя нога, потом велик мне отдал. Да он торопился куда-то, все время на часы смотрел. А еще сказал, чтобы я просто так к нему приходил. Ну, как бы в гости, что у него пока мало знакомых на новом месте, и он рад будет. А давай, правда, сходим к нему в гости, мам. Вместе. Хочешь? Но он же тебя приглашал не меня. Хотя, знаешь, ты прав. Надо и к нему сходить, отблагодарить как-то. Человек старался, велик твой чинил. Так и я отблагодарил. Я спасибо ему сказал. Нет, Егорка, спасибо — это хорошо, конечно, но... Давай мы ему лучше какой-нибудь подарок купим и подарим его от души. Так и отблагодарим человека за доброту и помощь. «Ух ты, здорово! А что мы ему подарим?» «Не знаю еще, Не придумала. А у тебя какие-нибудь идеи есть?» «Нет, мам. Я тоже не знаю. Может, конфеты купить какие-нибудь самые вкусные? Или торт?» «Да ну. Торт мы и так купим, с собой принесем. А насчет подарка я подумаю. Зайду сегодня в магазин, присмотрю чего-нибудь. А завтра я тебя встречу после школы и пойдём». Только бабушке ничего не говорила ладно? Пусть это будет наша тайна. Да я понял, мам. Завтра после школы. Ну все, договорились. А сейчас я пойду с бабушкой мириться. Ага, а я уроки делать пойду. Позже, зайдя в магазин, она долго выбирала подарок для Александра Викторовича. Вернее, не выбирала, а никак не могла решить, что вообще можно дарить малознакомому человеку. Рубашку? Как-то слишком интимно получается. Галстук? Тоже не то. А что тогда? Не кастрюлю же ему дарить. И не вазу. И нельзя, чтобы слишком дорогой был подарок, потому что дорогой он не возьмет. Скажет, с чего это ради? В общем, измучилась вся. И в то же время было что-то ужасно волнительное в этих муках. Ужасно неловкое. Но и приятное тоже. Наконец, остановила свой выбор на настенных часах. Очень оригинально выглядели, забавно даже. Циферблат, как раскрытая тетрадь в клеточку, а стрелки, как школьные линейки, с прорисованными на них миллиметрами и сантиметрами. А главное, в тему подарок-то получился. Как раз для учителя математики. Егорка потом тоже одобрила ее выбор. После уроков она его встретила, и они сразу отправились в лесную школу. Благо, мама с утра в город уехала и должна была только к вечеру вернуться. В последнее время она полюбила ездить в город за покупками. День стоял погожий, осенний. Самый разгар бабьего лета. И дорога была знакомой, сколько по ней ходила. Даже не ходила, а бегом бегала, несла в себе свое счастье, свою любовь. Пусть она и обманной была, но тогда. Какой она счастливой была тогда. И папа был еще жив, и любил ее, и оберегал как мог. Сейчас, наверное, смотрит с неба на них с Егором, и улыбается. Папа, папа. «Мам, ты чего?» «Я спрашиваю, а ты не отвечаешь». Услышала она обиженный голос сына. «Ой, прости, я задумалась. О чем, мам?» «Да так. О чем ты меня спросил?» «Да я хотел узнать. То есть посоветоваться с тобой. «И если Александр Викторович сказал, что я просто так могу к нему приходить? Ну, когда захочу. Он это из вежливости сказал или и вправду к нему приходить можно?» «А зачем ты хочешь к нему приходить?» «Ну, просто поговорить. Он такой классный, с ним интересно». Сердце у Насти обожгло жалостью. Как же сыну не хватает мужского общения? Даже не знаешь, что ему ответить. «Я думаю, ты можешь к нему приходить, конечно. Только не очень часто». Ты же понимаешь, у него работа, дел много». «Понял. Я часто приходить и не собираюсь. Но ведь иногда можно». Настя вздохнула, улыбнулась грустно. «Простите, Александр Викторович, что так вольно распорядилась вашим временем. Разрешила сыну искать общение с вами. Простите». А вот и здание лесной школы показалось с пригорка. Никого во дворе нет, не отдыхает после обеда, наверное. Тихий час. Здесь же режим особый, почти санаторный. Александра Викторовича нашли быстро, он как раз выходил из школьной столовой, увидел их, обрадовался. «О, да ко мне гости пришли, оказывается. Я рад, очень рад. Что ж, пойдемте ко мне в комнату, чай будем пить. Правда, у меня беспорядок. К переезду готовлюсь». «К переезду?» — удивленно спросила Настя. «Вы что, уезжаете? Уже?» «Да нет. Я просто домик в поселке снял. Комнату мне при школе дали, но в своем доме как-то лучше, правда?» «Можно утром во двор выйти, на небо посмотреть, на солнце?» «Завтра утром и перееду. Завтра суббота, уроков в школе нет». В комнате Александра Викторовича и впрямь был беспорядок, но он как-то очень ловко освободил стол, придвинул его к окну, выводил откуда-то три чашки и коробку с чайными пакетиками. И даже початая коробка конфет нашлась. И все время при этом говорил в радостном возбуждении. «Ничего, рассядемся как-нибудь. Вы на стуле садитесь, а я на подоконник. У меня два стула всего». Правда, сахара у меня нет, но вот конфеты. А у нас торт есть. Мама купила. Радостно сообщил Егор и тут же добавил. А можно я на подоконник сяду? Так прикольнее. А вы с мамой на стуле. Ну, если прикольнее, то можно. Улыбнулся Александр Викторович. А за торт спасибо, я люблю сладкое. И я, и я люблю. Радостно подхватил Егор. А еще у нас подарок для вас есть. Тоже прикольный. Подарок? «Какой подарок?» «Да ничего особенного. Вот, просто безделушка. Я думаю, вам понравится». Тихо залепетала Настя, срывая с подарка обертку. «Вот, пожалуйста. Это от нас с Егоркой». Александр Викторович взял в руки подарок, хмыкнул удивленно. Поднял глаза на Настю, улыбнулся, проговорил тихо. «Что ж, спасибо. Мне приятно. Повешу на стенку в новом жилище, буду смотреть на эти часы. Спасибо». И что вспомнили про меня и в гости, пришли тоже спасибо. Короткий стук в дверь прервал неловкую паузу, и в комнату ввалился тот самый Жека, которого звал на помощь Александр Викторович. «Ну что, Саш, собрался уже? Тебе помочь?» «Ой, да у тебя гости». «Да, Жека, у меня гости, входи». «Ты этих гостей тоже знаешь». «А, ну да, как же, как же». Расплылся в улыбке Жека. «Рад снова видеть. Только имя забыл». «Меня Настей зовут. А это мой сын Егор, помните?» Немного смущаясь, проговорила Настя. Вот пришли в гости к Александру Викторовичу до да него вовремя. Он сборами занят. «Чай будете с нами пить? Мы торт принесли». «Буду, конечно», — покладисто согласился Жека. «Сейчас только стул принесу». Он быстро шагнул за дверь и вскоре вернулся, уселся на принесенный стул, вожделенно глянул на шоколадный торт, пошевелил пухлыми пальцами. «А можно я сам себе кусок отрежу? Я же большой. Я Карлсон». Хоть и в миру упитанный, но все равно мне самый большой кусок надо». Все рассмеялись, и Настя протянула ему нож, проговорила торжественно. «Командуйте, Жека. Торт в вашем распоряжении. Только мне не надо, я сладкого не ем». «И не ешьте, нам больше достанется», — радостно согласился Жека. И тут же, без всякого перехода, обернулся к Александру Викторовичу, проговорил грустно. «Зря ты с этим переездом затеялся, зря. Что тебе здесь не живется, скажи. Вон комната какая приличная». А там вообще неизвестно что, избушка на курьих ножках. Да хоть вы скажите ему, Настя. А где вы сняли дом, Александр Викторович? На какой улице? Да на самой околице у дороги в лесную школу. У него еще такая крыша занятная, островерхая, с люгером-петушком. А, знаю этот дом, знаю, — радостно проговорила Настя. Да, он давно уже пустым стоит. Там старушка раньше жила очень добрая. Она вроде знахарки, всех травами лечила. Точно. Я когда зашел, так сладко травами на меня пахнуло. И вообще там место очень хорошее, я сразу это почувствовал. Дом старый, конечно, но место, как бы это сказать, намоленное. Вы понимаете, о чем я? Да, понимаю. Прекрасно понимаю. Задумчиво кивнула головой Настя. Сын этой старушки хотел продать дом, но покупатели все не находились. Значит, он вас ждал, этот дом. Но это все махровая романтика, я так считаю произнёс с набитым ртом Жека и смачно облизнул палец с остатками крема. «Травы, знахарки, место намоленное. Полная чепуха. Я вот посмотрю на тебя, Сашок, как ты зимой будешь от этого дома до школы бегать, когда всю романтику себе отморозишь». «Ничего, да и по морозу. Для здоровья полезно. Бешеной собаке семь верст, не крюк. Ну, если только бешеной. А я собака нормальная, мне и здесь хорошо. Не люблю бегать, ленюсь. Да и по мне видно, что я ленивый». Он хлопнул себе по пузу, сыто отвалился назад и, подмигнув Егорке, проговорил назидательно. «А ты не слушай меня, парень. Неправильно я все делаю. Ты вот с него пример бери, он правильный, а я нет. Понял меня, да?» «Понял», — серьезно ответил Егорка. «Я тоже хочу, как бешеная собака, который семь верст, не крюк». Все рассмеялись, и Настя вдруг почувствовала, как ей хорошо, как легко. Как замечательно сидеть в этой комнатке с беспорядком, как приятно слушать эту мимолетную перепалку. Как хорошо просто смеяться, откинув назад голову. Хорошо, и все тут. И потом, когда шли с Егоркой обратно, она все оборачивалась назад, все улыбалась своему внутреннему настрою и замедляла шаг и снова оборачивалась. Будто боялась, что сразу расплещет себя по возвращении домой. Хотя и без того ясно. Все равно расплещет. Но хотя бы сейчас, пока идет по этой дороге, можно быть человеком, которому просто хорошо. Человеком, а не куклой. А когда обернулась в очередной раз, увидела Александра Викторовича. Он быстро шел по дороге, слегка прихрамывая. Догонял их. Увидел, что она обернулась, махнул рукой. И сердце вдруг задрожало радостью. Да, этого она и хотела. Чтобы он их проводил. Только попросить стеснялась. «А я решил с вами до поселка пройтись. Не возражаете?» Спросил он, подходя ближе. Дышал тяжело, видно было, что быстрая ходьба дается ему с трудом. Впрочем, Александр Викторович и сам поторопился с объяснениями. «Не умею быстро ходить, больная нога мешает. Прямо жить я не даёт, будь она неладна. Но все равно вас догнал, очень старался». «А что у вас с ногой?» — спросил Егорка, и Настя прикусила губу. Глянула на него с досадой. «Что за бесцеремонность такая?» Но Александр Викторович, кажется, не обратил на это никакого внимания, объяснил деловито. «В детстве полимелитом переболел в легкой форме». С возрастом все прошло, только хромота небольшая осталась. Да ее бы не было, если б я с велосипеда не упал, колено не повредил. С велосипеда? Как я? удивленно уточнил Егорка. Э, нет, брат, твое падение ерундосущее, ушибся и только. Мне в этом смысле меньше повезло. Из-за этой хромоты мне многое пришлось в жизни пересмотреть, да. То есть жизнь сама за меня все пересмотрела. Знаете, я ведь в детстве мечтал летчиком стать. Но вам не интересно, наверное. «Что это я вдруг принялся вам жаловаться, не понимая?» «Нет, нам интересно, что вы! Нам все про вас интересно!» Выпалил Егорка и даже выбежал немного вперед, повернувшись к ним лицом, и смотрел при этом так преданно, что у Настя опять сжалось сердце. «Да, Александр Викторович, нам очень интересно!» Тихо проговорила она, тем самым пытаясь гладить Егоркино рвение. «А почему вы мечтали стать летчиком? Вы небо любите, да?» «Люблю». Мне раньше казалось, что я не живу, а будто к полету готовлюсь. И обязательно полечу когда-нибудь. И буду смотреть вниз с высоты птичьего полета. Посмотрю немного, а потом опять полечу вверх. И песню петь буду. Что? Ой, извините, я просто хотела добавить. Буду лететь вверх и петь песню. Как жаворонок. Я ведь тоже когда-то жила и в небо смотрела, да? Настя вздохнула, Александр Викторович посмотрел на нее очень внимательно. Помолчал, потом проговорил тихо. А потом я понял, что жить можно и на Земле. Главное, чтобы душа была свободна и счастлива, понимаете? Несмотря ни на какие обстоятельства, счастлива. «Значит, вы счастливый человек, да?» «Очень счастливый. А отчего нет?» «Я занимаюсь хорошим делом, детей учу. Я сам распоряжаюсь своей судьбой, своим временем. Я никому ничего не должен, и мне никто ничего не должен. Наконец, я приехал сюда, в это красивое место». «А вы действительно хотели приехать сюда или просто в городе место работы не нашлось?» «Хм. А почему вы спросили?» «Так вроде наоборот. Все в город стремятся уехать. А мне здесь понравилось, да. Здесь так много воздуха, так много неба. Живи, не хочу, и будь счастлив. А хотите, я покажу вам свое новое жилище? Я и ключ от входной двери с собой взял. Зайду, да там и останусь. А вечером мне Жека на машине вещи привезет. Хотите?» «Хотим, хотим. Радостно запрыгал Егор, будто новый знакомый пообещал ему не весть какое развлечение. Насте ничего не оставалось, как согласиться, что она и сделала с плохо скрываемой радостью. Хотя подоплеку этой радости только не поняла. То есть изо всех сил сопротивлялась и понимать не хотела. Потому как не пристало ей радоваться времяпрепровождению с чужим мужчиной, это же ясно. Избушка, в которой Александру Викторовичу предстояло жить, являла собой жалкое зрелище. Почти сказочный атрибут, только что курих ножек не видно было. Так и хотелось сказать, глядя на неё. «Избушка-избушка, повернись ко мне передом, к лесу задом». И оконца подслеповатый хмуро смотрит. И забор совсем завалился. И бурьон в палисаднике хозяйничает. Да как тут жить, господи?» Александр Викторович словно услышал ее мысли, проговорил бодро, доставая из кармана ключ. «Ничего-ничего. Это с виду не козис домика, на самом деле весьма крепенький». Забор я починю, по бурьяну косой пройдусь. Зато в доме печка хорошая. Красавица, а не печка. И колодец во дворе есть. Вода там чистейшая. Никогда ничего вкуснее не пил. Открыли калитку, вошли. Двор неожиданно оказался очень уютным, поросшим кудрявой ромашкой. В углу росла береза, еще гладкая, молоденькая. Под навесом большая поленница, дрова аккуратно сложены, будто в линеечку. «Как думаете, на зиму хватит?» — задумчиво спросил Александр Викторович, кивнув головой в сторону поленницы. — Не знаю. — пожала плечами Настя. — Я никогда не жила в доме с печным отоплением. Я думала, и здесь тоже центральное отопление есть, как везде в поселке. Нет, я зимой буду печку топить. Пока не очень умею это делать, но научусь. Интересно же. — Вы думаете, это такая романтика, да? Это же очень трудно. Представьте, что пришли вы с работы вечером, а дом остыл. Пока натопите, сто раз такую романтику проклянёте не прокляну знаете я ведь только недавно осознал смысл этого выражения чем хуже тем лучше только плохие условия заставляют человека двигать жизнь вперед там где нет борьбы за жизнь и самой жизни нет то есть перестаешь ее ценить по настоящему перестаешь видеть то что нужно видеть просто необходимо вот эту поленницу этот колодец эту березу перестаешь видеть небо в конце концов да и песню петь перестаешь тихо сказала настя так тихо, что он переспросил, наклонив голову. «Что вы сказали? Я не расслышал». «Да это я так, не обращайте внимания. Это я о своём, о грустном». И снова он очень внимательно посмотрел на нее: Так внимательно, что она засмущалась, проговорила быстро. «А вы нам еще хотели печку показать, Александр Викторович? Исключительно замечательную». «А, ну да. Печку, конечно же. Пойдемте в дом, покажу» ступеньки крыльца сердито скрипнули под их ногами будто не хотели пускать в дом и ключ никак не хотел поворачиваться в большом амбарном замке скрежетал строптиво наконец замок поддался дверь отворилась александр викторович умудрился стукнуться лбом о притолоку тихо поминув черта миновали небольшие сенцы вошли и сразу напустился на них окутал паутиный терпкий травяной дух и будто голова от него закружилась поначалу а потом стала легкой как перышка И сама обстановка дома показалась уютной. И домотканные дорожки на полу, и старый пузатый буфет в углу, и круглый стол, связанный с катертью, и оранжевый абажур над столом. И правда здесь хорошо. Тихо сказала Настя, дотрагиваясь пальцами до абажура. «Надо же, чудо какое! Я такое только в старом кино видела». «А то! Я же вам говорил, здесь пространство особенное. А печка? Да вы поглядите, какая красавица!» Вечка была и в самом деле красавицей, иначе не назовёшь. Манила к себе теплым светом из разцов, переходами от голубого к бледно-зелёному, от охристого теплого к неожиданно багряному, от ярко-синего к нежно-сливочному. Казалось бы, небрежное смешение красок должно вызвать недоумение, но ничего такого как раз не случалось. Наоборот, сочетание радовало глаз, притягивало к себе. Хотелось подойти, потрогать руками, постоять рядом, задумавшись. Александр Викторович шагнул к выключателю, зажёг свет. из Изразцы вспыхнули новыми красками. Да и все пространство будто преобразилось, заиграло в оранжевом свечении абажура. Сказка, а не пространство. «Я вижу, вам понравилось, да?» С тихой улыбкой спросил Александр Викторович, и Настя кивнула медленно, как заворожённая. Потом ее взгляд перетек к окну. Оно было почему-то сиреневым. Неужели уже сумерки на дворе? Как быстро время прошло. Очень быстро и здравая мысль будто вырвалась на свободу из плена, завопила сердито. «Да, сумерки на дворе, моя милая. Вот именно сумерки. Твой муж домой вернулся, ждет тебя, а ты?» Зависла в чужом пространстве про свою и завыла совсем. «Пора выбираться, пора и честь знать». Глянула на часы. Снова удивилась. Восемь уже. И впрямь куда ж так время быстро утекло. «Егор, нам пора», — подтянула решительно сына к выходу и, обернувшись к Александру Викторовичу, пояснила торопливо. «Поздно уже, нас потеряли, наверное». «Мам, ну давай еще немного здесь побудем. Я бабушке позвоню, скажу, что со мной все в порядке». Словно в ответ на его просьбу зазвонил телефон у Насти в кармане куртки. Выхватила его торопливо, глянула на дисплей. И даже не успела ничего ответить, сразу укунувшись в реальность. В ту самую реальность, в которой давно жила. «Ты где?» — коротко и сердито бросил Борис. «Да здесь недалеко, я сейчас». Я скоро буду. Сколько раз я тебя просил быть дома к моему приходу? Извини, я Олю встретила, заболталась. Я уже бегу, Борис. Извини. Хотела опромить юринуться к выходу, увлекая за собой сына, но вдруг остановилась как вкопанная. от чего то стыдно стало своей торопливой пугливости, да еще Александр Викторович смотрел на нее так же, как в прошлый раз, будто сочувствовал. Или жалел, может. Идемте, я вас до калитки провожу. Произнес он очень тихо и мягко, будто сам же извинялся за свое сочувствие. «А может, ей показалось, что извинялся?» «Да, идемте. ответила также тихо, не глядя на него. У калитки они постояли еще немного, смотрели молча друг на друга. Ничего не хотелось говорить, просто стоять вот так и все. Даже Егор притих, глядел на них удивленно. Потом Настя улыбнулась, развела руки в стороны, вздохнула тихо. «Пора». Когда отошли уже довольно далеко, Егорка обернулся, проговорил с радостным недоумением. «Мам, Александр Викторович так и стоит у калитки, в дом не уходит. Почему, а?» «Ну, не знаю», — задумчиво ответила она сыну. «Может, ему захотелось воздухом подышать?» «Да нет, мам, вовсе нет». «Я думаю, он в тебя влюбился. Вот что». «Егор, не говори ерунды». «Да точно, точно. Я же видел, как он на тебя смотрел». Когда Вовка Симонов из нашего класса в Дашку Сидоренко влюбился, он также на нее смотрел. Меня не обманешь, мам. Ну так уж и не обманешь. Все, беги давай к бабушке. Она тебя давно потеряла, наверное. Давай, давай. А ты завтра к нам придешь, мам? Приду, конечно, приду. А тебе. тебе тоже сейчас попадет, да? Ничего, сынок, отобьемся. Мы же с тобой вместе. Это сила, правда? А то. Вот если бы только всегда вместе. Тогда, конечно. Все, сынок, беги. До завтра, сынок. До завтра, мам.